Нарик сидел за полуразрушенной стеной в 80 метрах от Мануфакторума и пораженно смотрел в бинокль. «Невозможно!» – выдохнул он, настраивая фокус и приближая изображение за разбитым окном. Как он рассчитывал, он увидел шесть легионеров, партизан, с которыми столкнулся раньше. Что его удивило, так это присутствие человека, которого он убил. который никак не мог выжить после того ранения, и который, тем не менее, стоял, совершенно невредимый в центре цеха. Стоял, дышал, был жив. Нарик открыл ВОКС-канал с Элиасом, не забывая о присутствии товарищей вокруг, и зная, что остальные уже сходились к Мануфакторуму с нескольких сторон. «Апостол!» — начал он. Скоро все изменится. Несмотря на помощь, оказанную аптекарям, Элиасу Терзалу мучительная боль. С некоторыми усилиями двоим легионерам удалось надеть на него силовой доспех, но осаждённая рука оставалась голой. Она почернела и стала практически бесполезной. С травмами от божественного огня не могли справиться. Кажется, не регенеративные способности его улучшенного организма, нелечебное искусство легиона. Лишь покровитель с соперничающей стороны мог его восстановить. И Элиасу, скорчившемуся от боли в своем шатре, оставалось лишь горько размышлять о неудавшемся ритуале. Копье лежало на столе, на расстоянии вытянутой руки. Оно больше не светилось и не жгло. Оно выглядело, как обычный наконечник из камня и минерала. Но за этой простой оболочкой скрывалось нечто куда более могущественное. Элиас задумался, когда ему стоит извести тереба о ходе дел, но в итоге решил, что сначала необходимо вернуть себе ясность духа. «У его господина будут вопросы», а Элиас не был уверен, что у него имелись на них ответы. Поэтому на оживший Вокс он отреагировал с особой раздражительностью. «В чем дело?» – рявкнул он, морщась от боли в руке. Это был нарик. Сначала Элиас был рассержен. Сколько еще раз он должен объяснять охотнику, что от того требуется? Задание было простым, с ним бы справилась и хорошо выдрессированная собака. Он уже размышлял, как бы порвать все связи с Нариком, когда услышал нечто, заставившее его изменить свой взгляд на этот вопрос. Оскаленная гримаса боли и злости на лице Элиаса сменилась на заинтересованное и заговорщическое выражение. Боль вдруг показалась не такой сильной, а у не таким страшным. Ритуал завершился неудачей, но не из-за копья или слов. Неправильной была жертва, и теперь он знал, почему. Элиас встал с кресла и потянулся к шлему. Приведи его ко мне, живым, чтобы я мог его убить. Судьба и его все-таки не бросили. Он улыбнулся. Эрибу придется подождать. Что-то произошло. Нарик чувствовал это по голосу Элиаса. Тот звучал измученно, и охотнику оставалось только гадать, что же Элиас попытался сделать с копьем. Безусловно, что-то глупое, продиктованное гордыней. Он выкинул эти мысли из головы. Амариш ждал, и Нарик указал ей, что он слышит нетерпеливый шорох крови в его венах. «Почему мы медлим?» – прорычал он. Нарик не удостоил его взглядом. Он опустил бинокль. «План изменился», – сказал он, пересылая приказы по воксу остальным своим людям. «Нам велено захватить человека. Живым». «Ты ведь не серьезно?» – рыкнул Амариш, хватая Нарика за наплечник Одним движением охотник вывернул воину запястье и опрокинул его на землю. Так быстро, что остальные почти ничего не заметили. Амариш хотел подняться, но обнаружил, что к горлу его прижат нож Нарика. Одно движение, и он пройдет сквозь горжет кожу шеи и кость. «Абсолютно серьезно», — сказал ему Нарик. догон продолжил он, несколько секунд спустя, когда убедился, что Амариш будет подчиняться. «Следи за всеми выходами». догон отрывисто подтвердил приказ. «Инфрик, обойди спереди и...» «Подожди, там что-то есть!» Перед этим Нарик поднял взгляд, оценивая расположение своих людей. Тогда он и заметил совсем слабый блеск металла, отразившийся в линзе бинокля. «Умно!» Амариш только успел подняться на ноги, когда болтерный снаряд влетел ему в затылок, прошил голову и покинул ее через левую линзу, разбрызгивая кровь и ошметки плоти. Даже столь одаренный легионер, как Амариш, не мог после этого выжить. Нарик бросился на пол. Он сомневался, что снайпер станет стрелять во второй раз. Во всяком случае, целенаправленно. Он знал этого стрелка. Это был легионер с градирни, следивший ранее за ним и догоном. Амариш подергивался в последних предсмертных судорогах. Нарик осознал, что противник ему нравится. Планы опять изменились. Он снова открыл вокс и спокойным голосом приказал «В атаку!»